Глава вторая. Мари Деблон. С того дня Машенька и Андрей остались жить в доме Михаила Александровича. Усадьба Невинских располагалась недалеко от южной границы города и реки Фонтанки в одном из лучших мест Петербурга, в элитном квартале с проживающими там сливками петербургского общества. Усадьба была довольно обширной, занимая почти десятину земли. На ее территории стоял большой, богато декорированный двухэтажный особняк, выходящий главным фасадом на центральную улицу города, с большим каретным выездом, множеством цветников и фонтанов в стиле барокко у парадного входа. Особняк был выстроен еще отцом Михаила Александровича в эпоху Елизаветы Петровны, но сохранил помпезный и вычурный вид. С другой стороны особняка был разбит обширный сад с беседками и скамейками, достигавший своими длинными многочисленными аллеями восточной границы усадьбы. Чуть в отдалении находились конюшенный двор, где содержалось несколько десятков породистых лошадей, сарня, хозяйственные постройки и небольшие домики для жилья слуг. Около 200 крепостных работали в усадьбе. обслуживая обширную вотчину Невинских. Родовое гнездо, двухэтажный особняк, имело около сорока комнат, парадную лестницу из серого мрамора, высокие потолки и множество высоких и широких окон. Изысканная богатая отделка дома, паркетные полы, турецкие ковры, гобелены и лепнина на стенах – Расписные плафоны на потолках, люстры и вазы из венецианского стекла, большие зеркала в позолоченных рамах поражали воображение. О высоком статусе и богатстве владельца усадьбы также свидетельствовала и многочисленная мебель, обтянутая китайским шелком, фарфоровая посуда, выставляемая при парадных приемах гостей, одежда слуг, облаченных в дорогие ливреи. Через некоторое время отличного камердинера Михаила Александровича Трофима Машенька узнала немного больше о семье нынешнего владельца усадьбы. Отец Михаила Александровича занимал высокий пост при дворе Елизаветы Петровны, был обласкан ею и по милости государыни получил несколько загородных имений, особняк в Петербурге, несколько тысяч крепостных душ, а также щедрые денежные суммы в дар. Михаил Александрович был единственным сыном и наследником в семье, не считая его брата, который умер в младенчестве. В молодые годы Михаил служил в армии офицером в Преображенском лейб-гвардии полку. Но в 30-летнем возрасте, получив в одной из военных компаний серьезное ранение, был отправлен в отставку. Его покойная жена, которая также происходила из богатой родовитой семьи Бобринских, еще больше пополнило состояние Невинских. После отставки, которая его склонила Надежда Ильинична, Михаил Александрович занимался семейными делами и разными предприятиями, вкладывал деньги в довольно престижные проекты, которые всегда приносили немалую прибыль. Будучи умелым коннозаводчиком и предприимчивым дельцом, уже через пять лет Невинский приумножил свое состояние в два раза – и в настоящее время слыл одним из богатейших вдовцов Петербурга. Дюжину раз в месяц в особняке Невинского устраивались приемы или званные вечера, на которые могло собираться до сотни гостей. Любимым увлечением Невинского являлась охота, поэтому в усадьбе была выстроена целая псарня для разведения борзых и гончих собак. Около десяти дворовых крепостных присматривали, ухаживали и разводили породистых псов. А каждый новый помет с пристрастием осматривал сам Михаил Александрович, решая, каких щенят стоит оставить на развод. Охота устраивалась непременно каждую неделю. Невинский со своими приглашенными гостями-дворянами отправлялись в пригородное поместье, принадлежащее Михаилу Александровичу, которое располагалось в пяти верстах от городской усадьбы и проводили почти весь день, выслеживая и загоняя зверя, объезжая обширные угодья. Часто Невинский ездил на охоту в соседние водчины, к таким же богатым дворянам, которые могли позволить себе устроить это довольно затратное развлечение. Уже через пару недель Машенька составила исчерпывающий портрет, неплохо изучив характер хозяина дома. Невинский был ярким представителем питерских вельмож, жесткий, избалованный, надменный и очень взыскательный человек. Он требовал беспрекословного подчинения от своих крепостных слуг и собственных детей и искренне полагал, что окружающий мир должен вертеться вокруг него. Его приказы выполнялись незамедлительно и не обсуждались. Он часто сорил деньгами и мог купить дорогостоящую вещь, совершенно не раздумывая о том, нужна она ему или нет, только от того, что подобная безделушка появилась у его знакомых дворян. Прищуренный взгляд Михаила Александровича, его натянутая поза, пренебрежение, написанное на его строгом волевом лице, свидетельствовали о завышенных запросах. Он ничего не принимал бездоказательную на веру в отношения окружающих. С первых же дней Невинский показал свой характер. При малейших неверных действиях или словах Маши он бесцеремонно отдергивал ее и высокомерно заявлял, что она делает не так. Она ощущала себя одной из слуг крепостных, на которых он смотрел с презрением и всегда был ими недоволен. Однако у нее не оставалось выбора. Она знала, что это единственный дом, в котором их с Андреем приняли. Да, ей приходилось опускать глаза и смиренно молчать, когда Невинский говорил с ней нравоучительным тоном, поскольку девушка знала, что идти им с сыном некуда. К тому же она опасалась завершения месячного срока, отмеренного ей Невинским, боясь, что хозяин дома решит, что она не подходит его детям и откажет ей от места. Все последние годы своей жизни Маша училась смиряться с судьбой и жить с теми людьми, которые окружали ее. Вот и на этот раз в доме Невинского она проходила школу смирения. День Машеньки нынче начинался в пять утра, пытаясь не шуметь, поскольку в соседней комнате еще спал Андрей. Она тщательно умывалась, причесывала волосы, собирая их в простой узел из на затылке, затем одевалась в одно из своих двух платьев и садилась заниматься за небольшой секретер, на котором с вечера оставляла нужные книги. С утра она чувствовала себя отдохнувшей, и знания хорошо оседали в голове, потому она любила эти утренние часы, когда дом еще спал. Маша изучала книги по географии, карты, истории государств и другие интересные издания, которые во множестве присутствовали в библиотеке Невинских, и не понимала, отчего в беззаботной юности не посвящала наукам должного времени. Тогда она любила бегать по полям, скакать верхом или просто гулять, а книги не привлекали ее внимания. Оттого сейчас, когда судьба предоставила ей шанс узнать много нового, она с удовольствием готовилась к урокам с детьми Михаила Александровича и отводила этому три часа с утра и около двух вечером после того, как дети засыпали. Позже, около восьми, она будила Андрея и помогала ему умыться. Затем оставляла его для того, чтобы мальчик оделся и позже спустился к завтраку в изумрудную столовую. Сынишка послушно исполнял все повеления матери. И Маша никогда не беспокоилась, что он сделает что-то не так. Андрей был очень послушным мальчиком. Сама же молодая женщина отправлялась на детскую половину и сначала проверяла, встал ли Коля, который в это время обычно уже слонялся по дому, а затем заходила в спальню к Наташе. Девочка любила поспать. Оттого Маше приходилось около получаса уговаривать малышку подняться, лаская и неже ее в руках и целуя. Потом она умывала полусонную девочку, одевала и причесывала, шепчая ей на ушко приятные слова. С первых дней Маша почувствовала в душе не просто расположение к девочке, а некую теплоту и даже любовь. Ей нравилось возиться с пятилетней Наташей, которая хотя и не разговаривала, но выражала удовольствие, придавая своему хорошенькому личику приветливое выражение или согласно кивая. Уже через неделю Наташа, отвечая на ласку гувернантки и на ее нежное отношение к себе, начала улыбаться молодой женщине, не отходила от нее ни на шаг и все время прижималась к ее простой юбке, держась за руку. Около девяти Маша вместе с Наташей и Колей, которого предварительно искала по дому около четверти часа, входила в столовую. Там уже находились Михаил Александрович, который в кресле недалеко от окна листал свежую газету Ведомости, и Андрей, скромный молчаливо сидящий в углу на небольшом диванчике, терпеливо ожидая, когда появится матушка с Наташей. Едва Маша с детьми Невинского появлялась на пороге помпезной столовой, уже сервированной фарфором для утренней трапезы, дворецкий Тихон, старший над слугами в доме, объявлял: что завтрак готов. Михаил Александрович откладывал газету и, придирчиво и оценивающе о гляде всех домочадцев, приказывал подавать еду. Тихон быстро исчезал из столовой, а вся семья вместе с Машей и Андреем занимала место за столом. Уже спустя пару минут в большую светло-зеленую столовую, которая была второй по величине в доме после парадной «Золотой», слуги вносили завтрак – в количестве восьми блюд. И два лакея, одетых в тёмные ливреи, оставались прислуживать за столом. Михаил Александрович сидел во главе. Справа от него располагался Николай, слева Наташа. Маша занимала место рядом с Наташей, а Андрей рядом с Николаем, напротив матери. За трапезами Машенька, пытаясь не показать своего волнения, старалась не смотреть в сторону Невинского. Она ела немного и в основном помогала Наташе правильно вести себя за столом, показывала, как умела придерживать салфетку, взять правильно прибор или как разрезать то или иное кушание. Сорокалетний Михаил Александрович имел подтянутую широкоплечью фигуру, острые холодновато-серые глаза, прямой нос, твердый профиль и чуть полноватые губы. Одежда его была разнообразна – от белых до черных тонов, с многочисленными украшениями и без, в большинстве с драгоценными пуговицами и вышивкой золотыми нитями. Она всегда подчеркивала достоинство его фигуры с военной выправкой и указывала на высокий статус и богатство. Он не носил париков, как требовала последняя мода, и его волосы, русые, густые, всегда были собраны в хвост или в военную косичку на немецкий манер. Во время трапез Невинский часто смотрел на Машу холодно, оценивающе и презрительно, как будто всем своим видом показывая, что она ему не ровня. В течение завтрака, ужина и обеда Маша проводила в обществе хозяина дома времени больше, чем за весь день. В эти моменты она чувствовала себя стесненно, словно находилась на экзамене, боясь сделать или сказать что-то не так. У Невинского было трое детей. Старший Александр, которому исполнилось 22 года, уже год как проживал в Италии. Денег отца, который исправно высылал ему Невинский, хватало молодому человеку для содержания собственной виллы в Тоскане и безбедного жития в Италии. Александру нравилась эта солнечная страна, и он совсем не жаждал возвращаться в Россию. Николай и Наташа пока были при отце, и Михаил хотел воспитать из них достойных членов петербургского изысканного общества. После утренней трапезы наставало любимое время Машеньки – уроки. Она удалялась с детьми в классную комнату и уже здесь чувствовала себя раскованной и более свободной. Она занималась с детьми науками, учила их писать, считать, красноречиво говорить, сочинять, танцевать, рисовать и несколько раз в неделю занималась с Наташей и Андреем музицированием. Она получала от уроков... Истинное наслаждение, ощущая, что с удовольствием передает свои знания этим молодым неопытным созданиям. Маша с радостью занималась с Наташей, а также с Андреем, но с Николаем приходилось труднее. Только после нескольких нравоучительных разговоров с отцом он перестал опаздывать на уроки и высиживал все три-четыре занятия до конца. Далее. Если была хорошая погода, Маша с детьми отправлялась на прогулку в усадебный сад или городской парк, располагавшийся неподалеку. Потом следовал скучный обильный обед, во время которого Маша почти ничего не ела, так как аппетит у нее пропадал. Едва она замечала полный недоверие, изучающий взор Невинского, которым он постоянно приводил ее в замешательство. В два часа она укладывала Наташу спать. Андрею тоже было позволено спать в детской на одном из канапе. Коля был в это время представлен сам себе и обычно слонялся по усадьбе, творя всякие проказы. Около четырех Маша снова гуляла с детьми в парке или оставалась в доме в зимнем саду, где висели клетки с птицами и читала детям. Затем были уроки танцев, музыки и правильного поведения. И позже вечерняя трапеза. Около восьми тягостный ужин заканчивался, и молодая женщина следовала с детьми в детскую. Обычно по вечерам в доме Невинских появлялись гости, а дабы дети не мешали, Михаил Александрович приказал Маше уводить их наверх сразу же после вечерней трапезы. В детской Маша играла с ребятами, рассказывала им сказки или читала вслух. Около девяти вечера она отводила Колю в его спальню и отправляла Андрея в их комнату. Сама же оставалась у Наташи и, присев рядом с девочкой на кровать, ласково гладила ее по голове и дожидалась, пока малышка не уснет. Часто в таком положении, опершись рукой о высокую подушку девочки и невольно прикорнув, Машенька просыпалась около полуночи. Она осторожно, чтобы не разбудить, крепко спящую девочку выходила из ее спальни и слышала, как отъезжают последние гости Невинского. Тихо следовала к себе в комнату, где уже давно спал Андрей. Наступил июнь. Жаркий, засушливый и знойный. Вот уже более месяца Машенька с сыном обитали в доме Невинских. Она все так же много времени уделяла воспитанию Наташи и Николая, учила их правильно говорить и вести себя на людях, гуляла с ними, укладывала спать и следила, чтобы они были причесаны и одеты подобающе их положению. Ежедневно она занималась с ними по четыре часа кряду, и лишь в воскресенье, когда Невинские всем семейством ездили в церковь, была свободна от уроков. Весь последний месяц Маша упорно делала вид, что изучает русский язык, и на людях старалась много говорить с прислугой и детьми по-русски. К июню ее акцент стал менее заметен, и она уже очень достойно изъяснялась на русском. Ее успехи заметил и Михаил Александрович, и однажды даже похвалил за старания, не предполагая, что русский является родным языком для молодой женщины. Ей казалось, что Невинский вполне доволен тем, как она занимается с детьми, потому что в последние недели он стал делать ей меньше замечаний, Тем не менее, Маша с опасением ожидала окончания месяца, который отмерил ей Невинский для проверки знаний по географии и боялась того, что не сможет должным образом ответить на все вопросы Михаила Александровича. Потому всё свободное время Маша посвящала изучению географии. Даже гуляя в саду с детьми и сидя на скамейке в тени, старалась проштудировать очередную книгу по этой науке, написанную на французском, немецком или русском языках. Немецкий Машенька знала гораздо хуже, чем французский, но все же вполне понимала, что было написано в справочниках. Невинский разговаривал с Машей мало, в основном во время трапезы в столовой и лишь иногда давал ей указания по тому или иному вопросу, касающемуся воспитания детей или их обучения. Днем Михаил Александрович занимался бумагами, принимал посетителей в своем кабинете или же делал визиты, а вечером ездил верхом или проводил время в одном из игорных заведений Петербурга. Порой за весь день Машенька видела хозяина дома только за трапезами или издалека. В тот день, 6 июня, за завтраком, Невинский сухо объявил Маше, что через час он будет ожидать ее в своем кабинете. Машенька сразу же поняла, для чего понадобилась хозяину дома и ощутила, как сильно застучало сердце. Она знала, что сегодня все и решится. Будет ли она дальше служить в доме Невинских, или же навсегда покинет этот помпезный особняк? За оставшуюся трапезу она более не смогла проглотить ни куска и пила только чай. Как и было велено, Маша постучалась в кабинет Невинского ровно в десять, и после его ответа прошла внутрь, остановившись напротив Михаила Александровича в пяти шагах. Он сидел за своим письменным столом и хаотично крутил в руках перо. При ее приближении Невинский распрямил плечи, весь вытянулся, словно струна, и чуть прищурился. «Вы точны», — заметил он глухо. «Это весьма хорошее качество для молодой девицы». «Благодарю вас, Михаил Александрович», — пролепетала Маша, понимая, что услышать комплимент из уст этого надменного властного вельможа дорогого стоит. Это не комплимент, сударыня, а простое установление факта. Одернул он ее недовольно, сожалея о своих предыдущих словах касательно ее исполнительности. На это изречение она почтительно промолчала и чуть поджала губы. «Сударыня, прошло более месяца, как вы служите в моем доме. И, насколько помню, я обещал устроить вам некий экзамен по географии», – произнес он строго. и оглядел стоящую перед ним девушку с ног до головы. «Да, все верно», – кивнула она, ощущая дрожь в руках. «И вы готовы держать экзамен, сударыня?» – спросил он тоном инквизитора. «Да, вполне», – заметила Машенька как-то испуганно, но твердо. «Прекрасно. Тогда начнем», – кивнул Невинский и указал ей рукой на стул. Маша медленно села и оправила платье. Михаил проследил за ее движениями цепким взором и только после того, как она подняла на него свои яркие синие очи, задал первый вопрос. Какова нынче численность населения Российской империи? Около 36 миллионов человек, не считая Польши и Финляндии, дала Маше исчерпывающий ответ на русском без акцента. Невинский приподнял брови и уточнил. На первое число текущего года было учтено 37 миллионов. Но я прочитала эти данные за прошлый год. Именно они описаны в последнем выпуске газет. Хорошо. Перечислите страны, которые граничат с Францией по суше. Машенька вновь дала верный ответ. И Невинский удовлетворенно кивнул. Далее, в течение получаса, он задавал вопросы, и молодая женщина ответила «Всё!». а некоторые места указала прямо на карте, которая была разложена на столе рядом. Михаил Александрович медленно кивал и почти всегда дополнял ее ответ, словно указывая на то, что она изучила данный вопрос не до конца. Это немного нервировало Машу, но она старалась не показать этого. Последний вопрос, который он задал, касался реки в Китае, и Маша не смогла на него ответить. В этот миг она стояла у карты рядом с Невинским и пыталась отыскать ту неизвестную низменность, с которой начинался исток этой самой реки. «Ну, и ваш ответ?» – нетерпеливо сведомился Михаил, который стоял всего в шаге от Маши. Он отчетливо отмечал все гримаски прелестного лица девушки и с каким-то упоением следил, как подрагивали ее ресницы, как она нервно кусала пухлые губы, видимо, не зная правильного ответа. От чего то Невинскому до невозможности хотелось придвинуться к девушке поближе и ощутить легкий цветочно-травяной аромат, который исходил от нее, а еще запустить ладонь в густые темные локоны, собранные на затылке в затейливый узел, и узнать, насколько они шелковистые. В который раз за последний месяц Михаил отметил, что ему невероятно нравится смотреть на Мари, как он называл ее про себя. Ее утонченная породистая красота, юность, плавность движений и изящная стройность стана привлекали его неимоверно. В последнее время он стал замечать, что ему не хватает малого общения с Мари только за трапезами, и с каждым днем он словно искал повод, чтобы подольше побыть в обществе девушки. И в эти мгновения чувствовал, как неистово хочет провести рукой по ее тонкой кисти, лежащей на карте. Но Михаил понимал, что, сделая он так, это будет выглядеть развязно и непочтительно по отношению к девушке. Оттого Невинский напряженно стоял в шаге от нее и цепким изучающим взором смотрел на нежный прекрасный профиль. Наконец, не выдержав напряжения от ее близости, он властно произнес. «Что ж, я думаю, довольно «Простите, Михаил Александрович». Пролепетала она, повернув к нему лицо. «Я мало времени уделила Китаю, но обещаю, что обязательно...» «Я уверен в этом, сударыня». «Почти неучтиво», — произнес Михаил и отступил на шаг, ибо ее близость была просто невыносима. Он приказал, присядьте. «Да, конечно», — кивнула Машенька и вновь заняла место на стуле в пяти шагах от него. Невинский остался стоять на прежнем месте и, по-доброму взглянув на нее, заметил. — Ну что ж, сударыня, весьма недурственно. Конечно, не безупречно и есть что подучить, но в целом неплохо. Я вижу, что вы довольно много времени уделили изучению данного предмета. Я очень старалась, — кивнула девушка, польщенная похвалой, и улыбнулась Невинскому одними уголками губ. Михаил напряженно уставился на ее рот и помрачнел. Улыбка делала девушку невозможно соблазнительной и прелестной. «Могу я узнать, с кем были ваши родители?» – спросил он вдруг. Улыбка тут же исчезла с лица Маши, а сердце испуганно сжалось. После слов о родителях в ее голове вмиг всплыли все подробности давно минувших дней. Словно страшная правда о прошлом заполонила ее существо, воскресив в памяти все прекрасные и трагичные моменты детства и юности. Маша вспомнила, как была счастлива когда-то в отчим доме и как потом предала родных людей и обрекла их на погибель только из-за глупой жертвенной любви к мужчине, который не был достоин даже ее мизинца. Все эти годы ее сердце не оставляло терзающая кровавая правда о том, что только она была повинна в смерти матери, отца и брата. И именно тогда, Она навсегда прокляла свою душу, которая решилась на тот страшный и дикий поступок. От переживаний, которые заполонили ее душу, Маша смертельно побледнела, а ее глаза увлажнились от печали и тоски. Дыхание стало прерывистым, а сердце глухо застучало, сильно и болезненно. Удивленно смотря на девушку, Михаил отметил, что с ней что-то происходит. И она впала в какое-то странное оцепенение и испуг, а большие яркие глаза стали почти чернильного цвета. Бледность ее лица уже через секунду стала пугающей. Она в упор смотрела сквозь него невидящим взором и не шевелилась. «Вам нехорошо, Мари?» – спросил он участливо. «Простите!» – выдохнула Маша и невольно сглотнула комок, застрявший у нее в горле. Она тотчас закашлялась, и Невинский быстро обернулся и, проворно налив воды из хрустального графина, протянул девушке фужер. — Пейте, — приказал он. Маша трясущимися руками взяла бокал и залпом осушила его. — Благодарю, — пролепетала она тихо. — Это мой вопрос так встревожил вас? — спросил Невинский, ставя пустой фужер на стол и вновь устремляя внимательный взгляд на лицо девушки. нет Солгала она. Она постаралась взять себя в руки и уже через миг пролепетала. «Мой отец был из обедневшего дворянского рода деришнуар а матушка – дочь ювелира». «Где вы получали образование? На дому?» «Нет, в пансионе для девиц-дворянок в Париже». «Могу я осведомиться? Во сколько лет вы вышли замуж за господина Деблон?» «Простите...» «Михаил Александрович, но я не могу ответить на этот вопрос!» Тихо ответила она, опуская взор. «Что ж, как вам будет угодно, Мари?» Заметил он беззлобно. «Хотя об этом можно догадаться. Вам двадцать три года, что следует из документов. Вашему сыну почти шесть. Поэтому я делаю вывод, что вы вышли замуж между семнадцатью или восемнадцатью годами, что весьма рано». Маша по-прежнему молчала. И не поднимала глаз. Невинский, хмуро взглянув на нее, произнес. — Что ж, теперь у меня сложилось мнение о вас. — Надеюсь, я не очень разочаровала вас, Михаил Александрович, — произнесла она, поднимая на него взор. — Отнюдь, я думаю, вы можете и дальше служить в моем доме и заниматься с детьми географией. — О, благодарю! Выпалила девушка, просияв. «Вы более месяца в моем доме и вполне справляетесь со своими обязанностями, не считая нескольких замечаний, на которых я бы хотел заострить внимание. Прежде всего, вы чересчур уж благосклонно относитесь к Николаю. С ним надо быть построже. И с Наташей ласково себя держите. Это не дело». но «Михаил Александрович, она еще так мала!» – начала оправдываться Маша. «Девочка нуждается в ласке». «Я лучше знаю, что надо бы моей дочери. Или вы намерены спорить со мной?» – заметил он строго. Под его тяжелым надменным взором она смутилась, однако глаз не опустила. «Совсем нет. Я постараюсь учесть все ваши советы». «Что ж, надеюсь на это». Произнес он властно и отошел за письменный стол. Он достал из верхнего ящика деньги и положил их на стол. «Ваше жалование за месяц». «Мое жалование?» – опешила она. Он снова уселся в кресло и кивнул. «Здесь двадцать четыре рубля. Впредь я буду платить вам, как и положено, два раза в месяц по 12 рублей. Вас устраивает такая сумма?» «О, вполне!» — воскликнула Маша и улыбнулась Невинскому. — Я так благодарна вам, Михаил Александрович! — Довольно, — заметил нервно Михаил, смутившись от улыбки девушки, и быстро добавил. — Берите деньги и ступайте. Дети уже час как должны заниматься. — Да, иду! — закивала Маша и, проворно вскочив на ноги, забрала со стола золотые монеты и сжала их в кулачки. Она поклонилась и без промедления вышла из кабинета Невинского, шурша юбками. После ухода Мари Михаил как-то весь сгорбился и мрачно уставился на стул, на котором пару мгновений назад сидела девушка, ощущая, что его сердце сильно стучит. А в голову лезут сладострастные мысли о том, что эта девица невозможно соблазнительно действует на него. Но Невинский боялся показать это кому бы то ни было. Он отчетливо осознавал, что старше девушки на 17 лет, Вовлечение к ней казалось ему непристойным и комичным. Он прекрасно видел, что Мария держится с ним очень корректно, и ее поведение нельзя было назвать вызывающим или завлекающим. Совсем нет, она была холодновата и почтительна с ним, как и положено гувернантке. Но все равно ее прелести, хоть и затянутые в уродливое невзрачное платье, распаляли воображение Михаила. И в это время он ощущал, что вновь совершил ошибку, оставив ее служить в своем доме. 10 июня в особняке Невинских устраивался бал. В тот вечер, как обычно, после ужина Маша поднялась с детьми наверх. И все время, пока молодая женщина читала им книгу, она слышала громкие звуки музыки, доносившиеся снизу из гостиной, и грохот подъезжающих экипажей на улице. Около десяти, отправив Андрея и Николая в их опочивальне, Маша уложила Наташеньку в постель, намереваясь посидеть с девочкой, пока та не уснет. Только музыка и шум, доносившиеся с открытой веранды, мешали Наташе заснуть, и она долго ворочилась в кровать. Наконец девочка заснула. Но от громких звуков, которые вливались в тихую спальню, она вздрагивала во сне. Решив, что надо бы на все же закрыть окно, чтобы не тревожить сон девочки, Маша подошла к распахнутой створке. Когда молодая женщина взялась за ручку, Она взглядом невольно задержалась на публике, стоявшей внизу на ярко освещенной веранде. Дамы и кавалеры, наряженные в блистающие золотом и каменями богатые одежды, смеющиеся и пьющие шампанское, заворожили ее. Маша замерла у открытого окна, взирая на этот многоцветный праздник удавшейся жизни и веселья. Уже скоро ее глаза заволокла дымка, и она вспомнила времена своей юности, когда вот так же ее отец устраивал балы в их особняке, и она, красивая, нарядная, юная, была счастлива и безмятежна. Воспоминания настолько заняли ее мысли, что на долгое время неподвижно стояла у открытого окна, не в силах отвести взор от праздновеселящейся и шумной публики. Спустя какое-то время она заметила высокую фигуру Михаила Александровича, на руке которого повисла сдобная статная блондинка в бледно-персиковом платье, сшитом по последней моде, Амалия Николаевна Уварова. собственно, так звали светловолосую даму, являлась любовницей Невинского. Тридцатилетняя Амалия происходила из знатного рода и слала надменной, фривольной, взыскательной дамой, занимая должность фрейлины при дворе Екатерины Алексеевны. Стареющий муж госпожи Уваровой, отставной генерал-поручик Александр Федорович, был старше своей жены на 25 лет. имел заурядную внешность, слыл нелюдимым и угрюмым человеком. Все это, по мнению Амалии Николаевны, делало совместную жизнь с мужем невыносимой, поэтому еще в молодости Уварова, получив хорошую должность при дворе, разъехалась с мужем, почти не общалась с ним и даже о его военных подвигах и повышениях в карьере узнавала из газет, совершенно не горя желанием видеться с супругом. Уваров после отставки безвыездно жил в своем родовом поместье, которое Амалия посещала лишь пару раз за все время брака. Проводя жизнь в бесконечных сплетнях при дворе, обрежание своей шикарной полноватой фигуры в новые модные туалеты и постоянной смене надоевших любовников, госпожа Уварова прослала женщиной довольно легкомысленной, неуживчивой и высокомерной. С момента, как Маша появилась в доме Невинских, девушка пару раз издалека видела Амалию Николаевну в доме, в основном вечером в парадной, когда Уварова приезжала навестить Михаила Александровича. Сегодня, стоя у открытого окна, Маша с интересом рассматривала любовницу Невинского. Амалия имела хорошенькое надменное лицо, полную грудь, тонкую талию, пухлые руки... От слуг Машенька знала, что нрав у Уваровой довольно взрывной. Из-за этого слуги Невинского старались не попадаться ей на глаза, когда она приезжала с визитом к хозяину дома. «Со слов же Трофима?» Маша поняла, что у себя в имении Амалия обращается с крепостными очень строго и жестоко, не гнушаясь даже рукоприкладства. Потому слуги Невинского часто боязливо поговаривали, что если Михаил Александрович женится на Уваровой, жизнь крепостных станет более тягостной с такой хозяйкой. Так и застыв у открытого окна, Маша переводила взор и на других гостей. с интересом разглядывая их. Господа на веранде то и дело смеялись над другими вышедшими освежиться, и молодой женщине совсем не было скучно рассматривать их. В этот полночный час, не имея в жизни особых развлечений, Машенька невольно наслаждалась созерцанием картины праздника. Она вспоминала грандиозные балы, которые устраивались в зимнем дворце императрицы, И теперь ей казалось, что она находится на императорском балу, как и когда-то давно. Переведя в очередной раз взгляд на Невинского, который стоял в одиночестве, Маша заметила, что Михаил Александрович, облокотившийся мраморный парапет веранды и скрестив руки на груди, высокомерно оглядывает приглашенных. Но тут она заметила, что его взор обращен не на окружающих его гостей, как она предположила минутой ранее, а чуть выше. И тут она осознала, что Невинский, приподняв голову, смотрит наверх, прямо на неё, Машу. Молодая женщина так опешила от осознания этого, что невольно отстранилась от окна, с каждой секундой все отчетливее понимая, что Михаил Александрович действительно напряженно смотрит на окно, в котором была она. Невинский понял, что Маша заметила его взгляд, но это нисколько не смутило его. Наоборот, он сделал несколько медленных шагов по направлению к краю веранды, приблизившись к правому окну на втором этаже, где стояла Маша, и его взор стал невозможно вызывающим. Чувствуя, что ее сердце стучит, словно у зайца, и, ощущая себя застигнутой за дурным занятием, Маша испуганно закрыла окно и задернула занавесь Затем, задрожав и потушив свечи в Наташиной комнате, она бегом направилась к себе в спальню, чувствуя неловкость и смущение, от того, что Невинский видел, как она следит за празднеством из окна. Маша направилась по пустынному коридору, но предварительно решила зайти в комнату к Николаю. Легко отворив дверь, молодая женщина вступила в комнату юноши, но никого там не обнаружила. Она поняла, что резвый и непослушный мальчик, которого она отправила спать час назад – Слонялся где-то по дому, вместо того, чтобы лежать в постели. Прошептав одними губами недовольство, она вновь вышла из комнаты Николая и устремилась к боковой лестнице, направляясь в сторону кухни, чтобы не встречаться с гостями. Она намеревалась немедленно найти Николая, и, зная его любви к лакомствам, могла с точностью предположить, что он, наверное, на кухне, как обычно, ест тайком пирожные. Быстро спустившись вниз, Маша прошлась в сторону кухни, но Николая не нашла. Решив все же непослушного мальчика, она направилась по ярко освещенному коридору в сторону гостиных, где гремела музыка, не обращая внимания на многочисленных гостей, которые не удостаивали ее взглядом или смотрели с презрением. Она едва подошла к зале, из которой слышалась музыка, как оттуда ей навстречу выплыла Амалия Николаевна. Уварова остановилась, заметив недалеко от себя Машу в темно-сером простом платье, служащей, и нахмурилась. Взгляд Амалии, презрительный, подозрительный и неприятный, прошелся по стройной высокой фигурке Маши, и она, наморщив носик, поджала пухлые губы и прошествовала мимо молодой женщины, обмахиваясь веером. Маша вздохнула и медленно вошла в зал, не заметив, что Уварова обернулась ей вслед, и еще раз неодобрительно осмотрела. Как Маша и предполагала, Николай стоял у одного из столов и не только поглощал пирожные, но и запивал их из высокого фужера шампанским. Она мгновенно приблизилась к юноше, следуя по краю гостиной, чтобы ее не заметили гости, и прошептала «Немедленно возвращайтесь в спальню, Николай, пока я не позвала вашего отца». Мальчик едва не поперхнулся шампанским, услышав громкий шепот Маши за спиной и тут же выронил из руки пирожное. Он поставил фужер с шампанским на стол. «Ну и зовите!» — выпалил он с вызовом. Все же под строгим взором Маши он, опустив плечи, направился прочь из гостиной. Молодая женщина последовала за ним, не обращая внимания на заинтересованные взоры гостей. Едва они вышли в парадную, Николай резко обернулся и зло произнес. «Хватит меня опекать, словно я маленький!» «Вам еще нет и четырнадцати, Николай!» Заметила Маша тихо, стараясь, чтобы их разговор не услышали. «И пить шампанское в вашем возрасте опасно!» «Как же!» – набычился юноша и, недовольно зыркнув на гувернантку, побежал вверх по лестнице на второй этаж. Маша последовала за ним и, удостоверившись, что Николай ушел в спальню, направилась в сторону своей комнаты. На следующее утро за завтраком Маша чувствовала себя неуютно и скованно, поскольку Невинский то и дело бросал на молодую женщину долгие напряженные взоры, смущая ее. Она же нервно вспоминала, что Михаил Александрович видел ее в окне накануне и в данный момент, видимо, считал глупой гусыней, которая тайком следила за приглашенными гостями. Все ее мрачные догадки разрешились разом, когда Невинский неожиданно произнес. «Вам понравился вчерашний прием, Мари?» Едва не выронив из рук фарфоровую чашку с чаем, Машенька невольно подняла на него глаза, промямлив. «Но я не была там. Однако вы следили за всем из окна детской довольно долго. Если не ошибаюсь, около получаса». Маша напряглась. Чувствуя, что от стыда готова провалиться под землю. Михаил Александрович смотрел на нее строгим взором инквизитора, и ей стало не по себе. Она молчала, опустив тарелку глаза, ощущая неприятную дрожь, которая охватила тело. Наташеньке мешала музыка, и Мия просто закрывала окно. Заметила она, вновь решившись поднять на него взор и выдерживая силу его взгляда. И я так и понял. Хитро заметил Невинский, и его взор, направленный на Машу, стал пронизывающим. Раз вам интересные балы, Марии, продолжая он уже по-доброму, вы с детьми могли бы посещать их. Послезавтра, насколько вы знаете, мы устраиваем бал Маскарад в честь именин Николая. Вы можете присутствовать на нем, мадам, конечно же, вместе с Николаем и Натальей. Заодно и проследите, чтобы дети вели себя достойно, но только недолго. В десять вы должны уложить их спать». У Маши от нервного смущения залили щеки, и она, не в силах произнести хоть слово, вновь опустила глаза. «Я не слышу вашего ответа», – недовольно поинтересовался Невинский. Подняв на него глаза, Маша сглотнула ком в горле и ответила. «Мы спустимся вниз ненадолго, потому что Наташа еще вчера хотела посмотреть на красивых дам». «О, папа, он просто сказочный!» – воскликнул Николай, горящими от радости глазами, изучая великолепного английского жеребца Караковой масти «Можно я на него сяду?» «Конечно!» — кивнул Михаил Александрович, который стоял недалеко от сына. «Отныне он твой!» Жеребец, видимо, довольный тем, что его разглядывают несколько пар заинтересованных глаз, важно переминался с ноги на ногу, фыркая и пытаясь вырвать уздечку из рук конюха Ивана, который держал его спереди. Тут же появилось седло, услужливо поданное Фомой вторым конюхом, И Николай, еле дождавшись, пока холоп затянет под пругу, проворно попытался вскочить в седло. Но ему удалось это только со второго раза. Едва конь почувствовал на своей спине седока, он заржал и чуть приподнял передние ноги. Николай натянул поводья, пытаясь удержаться в седле, и сжал ногами бока животного. «Осторожнее!» – воскликнула Маша, следя за всей этой картиной напряженным, озабоченным взглядом. Она стояла рядом с Невинским, держа за руку Наташу, которая все порывалась подойти к жеребцу, подаренному юноше. Сегодня был четырнадцатый день рождения Николая. И сразу же после завтрака Михаил Александрович пригласил всех на двор, заявив, что на улице Николая ожидал подарок. Маша разбиралась в лошадях еще с детства. Ее покойный отец Кирилл Петрович разводил одно время породистых скакунов и еще с малолетства привил своей дочери любовь к этим великолепным статным животным. И Маша, едва пробежавшись восхищенным взглядом по мускулистой груди и тонким ногам жеребца, сразу же отметила, что конь не просто хорош, а великолепен. Он явно стоил целого состояния. И молодая женщина подумала, что Невинский зря подарил юноше столь дорогой подарок, который мог избаловать его. «Отец, он не слушает меня!» – воскликнул Николай, когда жеребец начал подпрыгивать под ним, подкидывая зад, и едва не сбросил именинника со спины на землю. «Покажи ему, что ты сильнее!» – посоветовал Михаил Александрович, прищурившись. Николай натянул сильнее поводье и сжал ногами бока жеребца. Это совсем не понравилось ретивому животному, и жеребец недовольно и громко заржал, легая воздух. Беспокоясь за Николая, который мог не удержаться и вылететь из седла, Маша, наконец, отбросив стеснение, решилась на довольно смелый шаг, в глубине души все же опасаясь вызвать неудовольствие со стороны Невинского. «Ласково! Поговорите с ним!» – посоветовав, воскликнула Маша, Николай стрельнул на нее глазами и кивнул. Он с силой сжал поводья и одновременно заговорил с непокорным жеребцом. «Ласково! Почти шепотом!» Конь чуть успокоился от слов Николая, который продолжал упорно что-то шептать. Через некоторое время тот, удивив всех, остановился и покорно поднял голову, прекратив вырывать поводье. Увидев это, Маша довольно улыбнулась, ведь ее совет помог юноше и вздохнула с облегчением. Она не сразу почувствовала, что Николай Александрович смотрит на нее. Лишь спустя минуту она обернулась к Невинскому и увидела его пораженный и удивленный взгляд, направленный на нее. — Не думал, сударыня, что у вас такие познания в лошадях, — проворчал Невинский, явно недовольный тем, что его совет не возымел действия на жеребца, а ее слова помогли Николаю. Чувствуя плохо скрываемое недовольство Михаила Александровича, Маша промолчала. И, опустив глаза, затеребила пальцами подол своего платья. Она проворно наклонилась к Наташе и прошептала. «Пойдем в дом, Наташенька, я почитаю тебе». Девочка покачала головой и, выдернув ручку из ее ладони, приблизилась к жеребцу, на котором восседал важный Николай. Не отрывая взора от сидящего верхом брата, Наташа принялась важно рассматривать коня. Поджав губы, Маша была вынуждена стоять рядом с девочкой. ощущая, как поглощающий взгляд Невинского прямо буравит ее спину. В остальном день прошел вполне мирно, потому что Михаила Александрович в честь именин сына разрешил Николаю не посещать уроки. Оттого в классной комнате все три часа занятий царило спокойствие и тишина. А Маша лишь иногда задумывалась о том, где сейчас юноша со своим новым подарком. Тем же вечером Маша нечаянно повстречалась в парадной с госпожой Уваровой, которая приехала с вечерним визитом к Невинскому. Машенька как раз вышла с детьми из столовой после ужина, когда в переднюю вошла Амалия. Скинув перчатки с рук, Уварова, якобы не заметив Трофима, который почтительно поклонился ей, с вызовом взглянула на Машу и, протягивая ей замшевые палевые перчатки, приказным тоном высокомерно заявила: « Возьмите милочка, и будьте аккуратнее, они очень дорогие. Прищурившись, Маша бросила мимолетный взгляд на детей, которые с веселыми криками уже поднялись и приблизились к верхней площадке лестницы, она прекрасно поняла, что у Варова вознамерилась ее унизить и указать на низкое положение, которое она занимала в доме Невинского. у Маши появилось безумное желание ответить этой бесцеремонной фрейлине с таким достоинством, чтобы Уварова более даже не дерзала унижать ее. Машенька открыла была рот, радуясь тому, что дети не услышат ее слов. Но в этот миг за ее спиной раздался холодный жесткий голос Невинского. «Амалия, в доме есть слуги. У мадам де Блон другие обязанности». Маша резко обернулась к нему, И благодарно взглянула на Михаила Александровича, который приблизился к ним. Подобрав юбки, Машенька поспешила вслед за детьми, стараясь даже не смотреть в сторону побледневшей от досады Уваровой, на лице которой явно читалось недовольство. «Эти гувернантки такие пустоголовые!» услышала она вслед гадкие слова Амалии Николаевны. «Вы зря, Николай Александрович, защищаете ее. Это особо не заслуживает вашего внимания». Быстро поднимаясь по лестнице, Маша почувствовала, что ей словно дали пощечину. Она прекрасно осознала, что пассия Невинского специально говорила громко, дабы она, Маша, услышала ее. Однако молодая женщина ни жестом, ни словом не выдала свои обиды и лишь быстрее перебирая ногами, постаралась поскорее скрыться от недовольных глаз Уваровой. Вечером около девяти, когда бал был в самом разгаре, Маша спустилась с Наташей в залу, дабы, как и разрешил им Михаил Александрович, немного побыть на празднике. Николай уже находился здесь более часа, и молодая женщина отметила, что он довольно принимал поздравления и комплименты от многочисленных гостей по случаю своих именин. Наташенька, одетая в прелестное белое платье, сразу же привлекла внимание приглашенных дам. Обступив девочку плотным кольцом, нарядные гости стали расхваливать и расточать комплименты девочке, зная, что она дочь хозяина дома. Наташа, испугавшись такого неожиданного и пристального внимания со стороны благоухающих женщин в прекрасных платьях, боязливо прижалась к Маше. Уже спустя четверть часа, видя на испуганном прелестном личке Наташа испуг, Маша холодно произнесла «Извините нас, дамы, мы немного посидим!» Уводя девочку в угол зала, молодая женщина, не обращая внимания на колкие замечания тех же разряженных, надушенных гостей Невинского и думая лишь о спокойствии девочки, посадила Наташу на канапе и спросила, «Все ли с ней в порядке?» «Да», — услышала она тихий ответ девочки. Невольно опешив, Машенька уставилась проникновенным ласковым взором в лицо девочки, осознавая, что это было первое слово, которое малышка произнесла за то время, что молодая женщина служила в доме Невинских. Едва стержав нахлынувшие от счастья слезы, она ласково поцеловала девочку в мягкую щечку и, выпрямившись, встала за диванчиком, на котором сидела Наташа. Около часа, пока Наташенька сидела, Маша с удовольствием следила за танцующими парами, которые кружились по зале, и чувствовала в душе небывалый подъем. Она вспоминала свою былую юность во дворце императрицы, то время, когда завораживающее пламя многочисленных свечей также озаряло бальную залу, когда в танце кружились красивые блестящие дамы и кавалеры. А слуги, наряженные в белые ливреи, разносили закуски и вино среди гостей. Но через какое-то время душевный подъем вдруг улетучился, и она поняла, что многое бы отдала, чтобы никогда не появляться во дворце императрицы, дабы не познакомиться с тем самым человеком, который обрек ее семью на гибель, а ее саму на вечные муки и страдания. Наташа, видимо, опасаясь вновь оказаться в кругу навязчивых дам, тихо сидела, совсем не горя желанием куда-либо идти, и только с интересом взирала за всем происходящим в бальной зале. Маша то и дело наклонялась к девочке и спрашивала, чего она хочет. Наташа отвечала ей односложно и пару раз просила принести ей лимонада. Каждый раз удивляясь тому, что ее воспитанница снова и снова произносит слова, радостная Маша быстро следовала к одному из накрытых столов и приносила девочке пить. После она вновь вставала за спиной Наташи, продолжая созерцать всю эту картину резвого движения и веселья. Маша постоянно видела Николая, который слонялся среди гостей, а его то и дело останавливали своим вниманием и разговорами. но в то же время она видела, что юноша крайне смущен и все время пытается улизнуть от желающих пообщаться с ним гостей. Как раз сейчас Николай подошел к столу с закусками, и Маша, строго посмотрев на него, отметила, что юноша заметил ее взгляд. Николай в ответ поджал губы, взял со стола бокал с лимонадом и, нарочито подняв его, тут же выпил. Маша в ответ улыбнулась юношею. И облегченно вздохнула. Невинский в этот вечер танцевал в основном с Амалией, которая была в великолепном платье из тонкого белорозового шелка и светлым палантинием. Маша отметила, что наряд Михаила Александровича в серебристо-синих тонах совершенно не сочетается с туалетом Амалии Николаевны. Но эта мысль мгновенно покинула ее голову, поскольку рядом было много других вполне изысканно и модно одетых кавалеров и дам. В какой-то момент Маша ощутила на себе тяжелый внимательный взор. Она не сразу поняла, кто на нее смотрит, и лишь спустя мгновение заметила, что Михаил Александрович, который разговаривал с седым генералом, стоя неподалеку от них с Наташей, напряженно и невозможно дерзко посматривал на нее. Его взгляд, немигающий мигающий и жесткий, не понравился Маше, и она сразу же занервничала, ощущая, что делает что-то не так. Молодая женщина сделала вид, что не заметила взгляда Невинского и быстро перевела глаза на ближайшую танцующую пару. Спустя некоторое время, уже находясь у камина и смеясь над шутками Амалии Николаевны, которая, как обычно, повисла на его руке, Невинский также внимательно смотрел на нее, Машу. молодая женщина не понимала от чего она то и дело привлекает внимание хозяина дома но это было ей неприятно в конце концов она решила что михаил александрович как и всегда просто оценивает ее поведение и отмечает правильно ли она следит за николаем и наташей Около десяти Невинский подошел к ним, и Маша, не заметив его присутствия, вздрогнула от его холодного голоса, который раздался почти рядом. — Уже десять, мадам Деблон. Отведите детей наверх. — Да, конечно, — Михаил Александрович, — прошептала Маша, согласно кивнув. Она окликнула Николая, который стоял неподалеку, и, взяв Наташу за руку, поспешила прочь из бальной залы, чувствуя, что слишком увлеклась своими мыслями и не заметила, что часы пробили десять. И вновь тем самым вызвала неудовольствие невинск. Прошла еще одна неделя. Маша все дни напролет занималась детьми, получив за месяц всего два выходных полудня, которые они с Андреем провели, гуляя по Петербургу. Мрачный строгий Невинский, как и обычно, занимался делами, ездил с визитами и следил за беспрекословным исполнением правил в доме. Николай постоянно пытался улизнуть с уроков. Амалия Уварова наносила ежедневные вечерние визиты в их дом и порой оставалась на ночь. Наташа так и не разговаривала на людях. Лишь оставаясь наедине с Машенькой в детской, перебрасывалась со своей гувернанткой простыми фразами, очень тихо, словно опасаясь, что ее услышат другие. К этому всему Маша уже привыкла, считала свое существование в доме Невинских вполне сносным и даже находила в своей теперешней жизни некое удовлетворение. В тот день после ужина Маша с детьми собиралась выйти из маленькой китайской гостиной, в которой в последнее время трапезничали Невинские, когда Михаил Александрович остановил ее. «Мари, прошу вас, задержитесь», – властно приказал он, вставая из-за стола. Маша проводила взглядом удаляющихся детей, которые устремились в сад через открытые двери гостиной. Она почтительно наклонила голову в сторону Невинского, обернувшись к нему. Тот указал ей на небольшое расшитое диковинными цветами канапе, стоящее недалеко от распахнутого окна. Послушно сев на предложенное место, молодая женщина ощутила свежий и сладкий запах зелени, льющийся из сада. Июнь был в самом разгаре, и в последние дни в Петербурге стояла невозможная жара, поэтому Невинский велел обедать в китайской гостиной, ведь комната слыла самой прохладной на первом этаже дома. Михаил Александрович приблизился к открытому окну, рядом с которым сидела Маша, и, заложив руки за спину, начал рассматривать пейзаж за окном. Она вежливо молчала, внимательно глядя на его высокую фигуру и твердый неподвижный профиль, и размышляла, о чем хочет поговорить с ней хозяин. Так и не оборачиваясь, Невинский произнес. «На следующей неделе мы уезжаем в Сосновку. В деревне не так жарко, как в Петербурге, и дети будут на свежем воздухе». Соберите все необходимое для Николая с Наташей и для себя с сыном. Да не забудьте книги и учебники. О дне отъезда я скажу вам позже». Он немного помолчал, а затем добавил. «Да, еще одно». Он обернулся, и его цепкий взгляд задержался на ее лице. «Завтра после обеда я отпускаю вас». «Поедете с Фомой в модный салон к мадам Северне, что на Невском. Там у меня открыт кредит. Подберете себе несколько платьев на лето, ибо ваши выглядят просто отвратительно. Они старые и заношенные». «Но мои платья вполне пристойные и...» «Мои служащие должны выглядеть подобающе». Перебил он ее неучтиво. «И не смейте даже возражать мне, Мари». «Я не хочу, чтобы все думали, что я стеснен в средствах, раз не могу должным образом одеть своих работников. Фома после обеда отвезет вас туда и обратно. Вы все поняли?» Поджав губы от досады, Маша смотрела поверх его головы. Ей было обидно. «Чего он смеет так унижать ее?» «Да, ее платья может быть старые и заношенные, но они чистые и заработаны честным трудом». Да, у нее не было денег, чтобы купить себе новые. Я не слышу вашего ответа, сказал Невинский уже недовольно Ей безумно хотелось выкрикнуть, что она не будет покупать никакие новые платья и вообще заявить прямо в это надменное лицо, что не позволит так унижать себя. Как она устала от его постоянных придирок, приказов и нравоучений. Отчего он думает, что имеет право указывать на ее недостойный вид? Если бы он знал, что было время, когда она одевалась по последней парижской моде, и ее платья превосходили по стоимости любой из нарядов его разлюбезной Амалии Николаевны. Но все изменилось, и нынче она выглядит нищей и печальной, какой и была на самом деле. Да, она могла бы пристроиться получше, например, стать чьей-нибудь содержанкой, но никогда бы не пошла на это. А одежда, старая или новая, была всего лишь оболочкой, не более. Молодая женщина знала, что она из древнего рода Озеровых и Невинский не имел никакого права говорить ей подобное. Маша подавила в себе желание ответить ему с вызовом. Она вздохнула, понимая, что вновь должна смириться, потому что от этого человека пока что зависело ее дальнейшее существование. Она глухо произнесла. холодно глядя на него. «Как прикажете, Михаил Александрович, тогда можете идти», в ответ бросил он. Она проворно поднялась и вихрем исчезла за дверью, про себя возмущенно думая о том, что, может быть, когда-нибудь ей представится возможность уйти из этого дома, и она более никогда не услышит невозможных приказов Невинского.